Глава 371. Хроники континента. Если бы Канута, Халк, генералы Хэн Иха и Хай, остальные командиры были здесь, они бы вытращили глаза от изумления, потому что, как здесь мог появиться главнокомандующий легион волчьих зубов, который должен был следовать со второй частью войска? Это было просто непостижимо, ваше э ваше превосходительство. Чех все еще сбивался, по привычке называя главнокомандующего по-старому. «Не стоит ли нам послать гонца в город, чтобы предупредить их о том, что мы будем завтра? Тогда Соловьев сможет подготовиться, и в город будет проще войти». «Не надо», — подумав, — ответил Сунфей. «Город двух флагов окружен войсками Аякса. Если кто-то им пошлем, его все равно схватят». На лицах Чеха и Шевченко появилось удивленное выражение. Они не понимали, откуда у командира сведения о том, что город окружен, ведь днем они получили донесение, что город еще не был окружен, но у Сунфея было такое уверенное лицо, что они поверили ему. «Вам двоим лучше лечь пораньше, чтобы отдохнуть». «А?» Сунфей вдруг что-то почувствовал. Он ощутил, как повеял опасностью откуда-то из-за пределов лагеря, и весь насторожился, снова ища что-то. Это было почти невозможно обнаружить, но для Сунфэя это было всё равно, что заметить огонь свечи в темноте. Кроме того, от этого источника явственно ощущалась злоба и враждебность. Это точно был не приятель, а не друг». Он молча закрыл глаза, сосредоточившись на силе, пле... плещущей как прибой. Он отчетливо чувствовал сейчас движение каждой травинки. Он почувствовал, что с западной стороны холма находилась группа сильных мастеров. Холодный ветер заставлял дрожать шипы сухих кустарников, покрывающих покрытых инеем. Из ноздрей животных взрывались белые струйки пара. На спинах кораблей пустыням сидели люди в полном вооружении. Предводителем был рослый мужчина в черном платком, закрывающем лицо, над которым лишь мрачно сверкали глаза, внимательно следящие за раскинувшимся под холмом лагерем «Зенита». За спиной стоявших впереди четырёх воинов находилось четыре сотни людей в таких же платках на лицах и жёлтых доспехах с сияющими на лунном свету саблями. Все они сдерживали дыхание. Четыре сотни хорошо выдрессированных песчаных тигров закусили удилы и тоже не издавали ни звука, так что было слышно лишь завывание ветра. «Один мастер шестизвёздного ранга, трое пятизвёздного, двое на пике четырёхзвёздного, сильные воины, и экипировка у них хорошая», — сказал тот, кто был за главным главного, главного им добавил, «Неудивительно, что в один день они перебили 367 моих солдат». «Ха-ха, святые воины короля Александра, хотел бы я познакомиться с вами поближе». «Сильные, ну так что с того? Разве может кто-то выдержать ранг?» в вашем раскалывающе небо клинок сказал смеясь стоявший рядом воин «Подождём до полуночи когда они утратят бдительность и вслед за вами нападём на них через полчаса от них ничего не останется кого нам да я бояться господин куман «Как там? Раз скоро должен прибыть с армией принца Хайтинга, отрежем голову командиру авангарда «Зенита» им преподнесем ему в подарок», — добавил другой. Предводитель Куман медленно кивнул, затем спросил четвертого воина. «Яри, а ты что думаешь?» Яри осторожно ответил. «Господин, согласно донесениям тех, кому удалось сегодня сбежать...» Эти люди из зенита очень сильны, ездят в магических зверях 4 ранга. Похоже, что это отборные воины, нельзя их недооценивать. Кроме того, по слухам, главнокомандующий недавно созданного легиона волчьих зубов, король шамбар Александр, невероятно силён. Я думаю, думаю нам не стоит торопиться, лучше соединиться с армией принца и тогда уже нападать. «Ерин, ты в последнее время всё менее и менее храбр. Те сбежавшие воины просто преувеличивали, чтобы спастись от военного суда. Ты им поверил?» «Двое других воинов презрительно скривили рты». «Ладно, не будем спорить. Полная готовность. Через два часа атакуем лагерь. Запомните, не надо ввязываться в схватку. Все силы бросаем на большую палатку в центре. Отрежем голову командиру и уходим». Он не ниже шестизвёздного уровня. Вы все ему не соперники. Оставьте его мне. Куман указал кнутом на лагерь под холмом, и глаза его холодно блеснули. сон фэй сидел в палатке у магической лампы и влечённо читал толстую книгу «Хроники континента», более двух с половиной тысяч страниц объёма. В тот день, когда он победил Костокурту, Хюнтелара и Амаури, он тихий сапой ухитрился утащить из запасающего кольца, взломал их вместе с дядюшкой Каэном, и он обнаружил внутри магические камни, несколько редких книг и другие полезные вещи, которые много стоили, хоть для Сунфея это и не было копейки. Эту толстую летопись Сунфея извлек из кольца Костокурты, В ней повествовалась вся история Азерота, в которой Сунфэй был полным профаном. А потому он взялся детально изучить её и читал с... в последние дни. В ней было описано буквально всё, о чём можно было спросить. Это была настоящая энциклопедия Азерота. Это была очень ценная книга, уникальный экземпляр, в которой содержалось всё, что было в других исторических книгах. Немного того, чего Сун Фэй не встречал в библиотеках Зенита. Сейчас он овладевал ей так же жадно, как влюбленной, любимой женщиной в первую ночь. Заодно Сун Фэй с ее помощью разобрался с градацией уровней сил в лунном ранге. Уровни не зависели от типа развития сил. Была ли это боевая энергия или звериное начало, или путь подв... подвижника, весь лунный ранг, Делился на три ступени. Новолуние, полумесяц и полнолуние. Каждый из них делился на три части. Верхний, средний и нижний. И уже каждый из них делился еще на 10 уровней. Система была куда жестче, чем для звездного ранга. воина лунного ранга и были основной, основной боевой силой на континенте Азерот. Где господствовал закон джунглей. Паре э, про... Порывшись в найденных в перстнях бумагах, Унстон Фэю знал, какого уровня были его противники. Костокурт обожал военное дело и все время посвящал себя ему, почти не тренируясь, поэтому он был самым слабым на первом уровне нижней части Новолуния. Можно сказать, только что перешел со «Звездного» в лунный ранг. Хюнталар и Амаури уже были на третьем уровне нижней части Новолуния. Сунфэй прикинул, что четверо убитых на горе военных гениев, воинов лунного ранга, были где-то в средней части Новолуния. Таким образом, стало понятно, что за исключением императора Ясина, Красич был самым сильным из тех, с кем Сунфэй доводилось встречаться. Что касается Борези и Засвятой Церкви, то он тоже был где-то на втором-третьем уровне нижней части Новолуния. Когда воин звездного ранга проходил весь девятый звездный уровень, магические каналы в его теле перестраивались, звезды исчезали, и на них месте появлялась луна, которая наполнялась лишь тогда, когда человек завершал лунный ранг. В книге Сунфэй также подробно изучил описание Аякса. Соседями Аякса были Зенит и Эйндховен. Его территория была гораздо больше, чем у них, Но большая ее часть была покрыта непроходимыми для жизни пус пустынями. Люди ютились в оазисах и берегов рек, так что население было небольшое. а Аякс было очень трудно завоевать. Из-за сурового климата и сами жители Аякса привыкли выживать. Были очень жесткими и выносливыми, жестокими и агрессивными так как ресурсов не хватало они восполняли им недостающие за счет набегов на соседей появляясь на своей песчаных тиграх как призраки не наводя ужас на окрестные селения глава 372. появление настоящего мастера согласно летописи, на заре импери зенит баннита якса не раз нарушали границу неудивительно что могущественный император направился на них с войной На пути к Амстердаму столица Аяксом, они перерезали сотни людей, захватили более тысячи человек знати и выиграли ту войну. Император Аякса был унич... Империя Аякса была уничтожена. Ей потребовалось несколько десятков лет на восстановление. В это время в империи появился гений Великий Кивум, который быстро всё реорганизовал и привёл в порядок. За эти десятилетия Аякс не останавливался в развитии, поскольку его император, подобный восходящему солнцу, не мог забыть перенесённого позора. Сражение первого меча Аякса Хюнтелара показало, что Аякс будет сопротивляться. Раньше Сунфэй смутно слышал про эту историю, но сейчас летопись всё объясняла ему, что... Цун фэй запомнил военные мудрости из этой книги, решил изучать ее по возможности. Следом, следов Аякса вокруг пока не было видно. В центре наступающей армии сгущались сумерки холодала. Наконец-то все приготовились в атаку. Стояющие на холме кавалеристы долго ждали, пока лагерь Зенита затихнет. На лицах играли жестокие улыбки. Был сделан жест. Приказ к наступлению, и беспощадные песчаные тигры изо всех сил рванули вниз. «Тарам-тарам!» — раздался тяжелый топот. Поднялись тучи пыли и песка. Четверо всадников, яростно молчавших беззвучно, подобно чудовищам, помчались к лагерю Зенита. Это атака первая за последние двадцать лет. В пустыне Гоби жили страшные сильные воины. Они стремились вернуть былую славу. Рукояти мечей и четырехсот воинов сверкали. Они жаждали крови врагов. «По мне тем не сражаемся!» «А быстро прорываемся в центр лагеря и обезглавливаем командира людей Зенита!» Когда атаковавшие были на расстоянии двадцати метров от лагеря, солдаты Зенита наконец заметили их, размахивающих саблями и громко закричали. Никто из четырех нападавших не молчал. Внезапно спокойствие превратилось в ярость. Это было сравнимо с вихрем и рябью на поверхности воды. Бах. Куман, размахивающий мечом, столкнулся с кем-то из защитников и отрезал ему голову. а «Нас атакует быстрее. А это же песчаные кавалеристы Аякса, рейнджеры, дозорные, в которых часу они объявились. Встань возьми оружие». В мгновение ока тихий лагерь зенита превратился в хаос. Всюду бегали люди, СМИ те не достигло предела. Аяксовцы презрительно хмыкали, хмыкали, зенитовцы не смогли оказать достойного сопротивления. Четыреста подготовленных конников на устрашающих тиграх пугали людей, поэтому прошли сквозь толпу легко, как нож в масло. Мгновенно они оказались у центральной палатки. Найдите и убейте их командира. Под руководством командира песчаных воинов перестроились в огромный конус и рванули вперед. Убить командира Зенита убить его. Пусть слава принадлежит людям Аякса с самого начала войны. К этому моменту люди Зенита уже пытались оказать сопротивление, но это было настолько же бесполезно, как и пытаться перегородить течение реки Хуанхэ. Удары не оставляли на песчаных воинов никаких своего следа. Невозможно представить более удачного варианта развития событий. Но это несколько неправильно. Было уже слишком поздно для раздумий. Убить внезапно стена главной палатки разошлась с ужасным треском, подобным тому среди ясного неба из ниоткуда выскочила фигура. Бах! Энергия пред э, предскалась через плескалось через край. Внезапно произошли изменения. Та сила легко могла разбить на куски 5 тонн камня. У них есть мастер. Куман явно был безумен. Крики раздавались из лагеря. Везде зажигали факелы. Появились отборные воины Зенита. Четыреста аяковцев окружили их. Противники подготовились. Драко ясно, что жители Зенита подготовились с помощью ловушек. Куман ударную нагрузку следует сосредоточить на центре. Было запрещено сражаться с людьми Зенита. Они должны были как можно скорее убить его. Хорошо, сворачиваем на запад. Куман и его людям знали, что в рядах Зенита есть мастера, не дающие воздействовать силе. Они направили тигров на запад. Он уверенно командовал армией в 400 человек. Даже если атака не будет успешна, они смогут отступить. Вдруг раздался странный рёв. ум -у, -у, -у, у гав гав Это было похоже на лай собаки, но какая собака не может лаять, причиняя столько вреда людям? Уши болели, перед глазами летали звёздочки. Корабли пустыни, песчаные тигры, гордость Аякса, услышав этот рёв, обделались от страха. Высшие ступени в Варкрафте. Люди Зенита распространяли страх высшей ступени. При условии, что тигры были на верхней ступени и были слуганы, это означает, что у этого существа высшая ступень. Тигры капитулировали, вся кавалерия Аякса потеряла маневренность, они ничего не смогли поделать, их уже окружали противники. Они мгновенно перестроились в круговую оборону, оказавшись лицом к лицу с нападавшими «Зенита». «Отважится ли командир Зенита увидеть третьего генерала Якса, мастера Мкумана?» Он волочил меч концом по земле, но не был сломлен и громко задал вопрос. Звуки журчания. Сотни рядовых солдат расступились, показав охраняемую имя главную палатку. Дверь, в которую открылось и наружу, вышла. Все шесть мастеров Шевченко, Чех, Пирс, Дрогба, Кнут и Халк. «Серьезный, подобный гореем и черной доспехи э, с мечом» Шевченко ответил. «Мы — легион волчьих зубов, передовой легион Андрея Аршавина». «Ты, ты потерпел поражение и все равно зовешь себя мастером? Ты даже не держишь удар?» гуман опустил меч на землю, покачал головой. «Пускай он и настоящий мастер, но меня вам не остановить». Голова 373. «Ты... кто ты?» Чеха и Шевченко не рассердились, услышав бахвальство этого рослого мужчины с длинным мечом из Аякса, тем более что он был сильнее их. Переглянулись, улыбнувшись краем рта, им посторонились. Куман проводил их взглядом и шагнул в открытую щель. В палатке он увидел фигуру человека и остановился в удивлении. В ярко освещенном шатре на каменной скамье сидел мужчина в свободном халате, босой. Длинные черные волосы рассыпались по его плечам. Низко опустив голову, он с увели... увлечением читал толстую книгу, название которой не было видно, и не обращал никакого внимания на схватку, завязавшуюся вокруг шатра. Рядом с ним сидело огромное четырёхметрёвое чудовище, его огромные лапы были как колонны из приоткрытого рта, усеянного, рядами острых зубов пахло серой, а из густой шерсти э, чёрной гривы сверкали неприкрытой враждебностью огромные глаза. Если бы не густая чёрная шерсть, Куман бы решил, что это один из вымерших в древности драконов. Тем более, что от него пахло серой точь-точь, как от них. Очевидно, тот звук, похожий на собачий рык, был издан этим монстром, рык от которого песчаные тигры обмочились и утратили способность действовать. Душа кумана ушла в пятки. Он не мог определить уровня этого человека, не мог нащупать колебания его силы, Он понял, что это далеко не обычный воин, раз он мог себе позволить не носить меча, чего ни один солдат бы не сделал. Это означало, что соперник намного-намного сильнее него. Опасный выдался вечер. Словно почувствовав взгляд кумана, спокойно читавший книгу человек приподнял красивое лицо с приподнятыми бровями и слабо улыбнулся, произнеся «Только что ты им кричал, что хочешь увидеть меня. Я здесь, как ты и хотел. Не хочешь ли встать на колени и сдаться?» Его Величество намеренно напускал на себя такой вид. Со своими людьми он был вежлив и дружелюбен, но перед врагами всегда строил из-за себя не ведь что. И в этот раз Сунфей впервые командовал Легионом, так что вполне закономерно, что он так себя вел. Встать на колени и капитулировать, Куман сжал свой огромный кривой меч, вздохнул поглубже, чтобы успокоиться и процедил. Люди Аякса могут лишь умереть в бою, как герои, но не сдаться. Тем более, он оглядел окружающих их солдат Зенита и надменно продолжил, тем более, что раз мы окружены, то мы вернёмся. «Ха-ха, жалкие четыре сотни безрассудно напали на мой авангард. Не еще надеетесь вырваться?» Сунфей расхотался, словно от хорошей шутки. «Стоит мне приказать, и через десять минут вы все, включая тебя, превратитесь в гору мяса и крови. Ваши головы мы сложим в кучу, а тела с кормим шакалом и вороном, как вы поступали с безоружным народом зенита. Убить?» Слава Сунфея разожгли гнев сердца в пяти-шести тысяч воинов Зенита. Они начали потрясать оружием и кричать, приближаясь шаг за шагом. Сила била ключом, и в воздухе запахло войной. Сунфей отложил книгу, которую держал в руках. Встал и холодно сказал «Если не верите, попробуйте». Он встал вокруг. Всколыхнулась атмосфера ненависти, как будто все вокруг превратилось в море крови. Куман почувствовал исходящую от всех сторон злобу, словно миллионы людей кричали, словно кровавые волны накатывали со всех сторон, словно он оказался в древнем поле битвы. Запахло смертью. Какая ужасная сила! Он ощутил страшное давление, словно гора навалилась на него. Тело изо всех сил сопротивлялось послышался треск и скрежет костей в этот момент он осознал свою ошибку слишком ужасная ошибка человек стоявший перед ним был прав не говоря о том что он в любой момент мог отдать приказ атаковать но, от... но он мог сделать так что ни одному из них не удастся бы не удалось бы бежать этот страшный противник одним движением пальцем мог раздавить его мастера семи звезд Уже едва державшегося на ногах. «А, «Ты, в конце концов, кто ты?» Спросил с трудом куман, с трудом удерживавший свой меч. «Я король Шамбара, Александр». «А это ты? Я я слышал о тебе?» «Я ошибался. Ты всё-таки, всё-таки...» а Из-за ужасного давления куман с трудом мог говорить. Изо рта брызнула кровь. Колени подгибались сами собой. «Сложи оружие и встань на колени». «Сдайся, я сегодня милосерден и позволю твоим людям уйти живыми», — прищурился Сунфей. «Это невозможно. Куману было всё тяжелее и тяжелее держаться на ногах. Но он сказал, «Воины Аякса никогда не, не могут встать на колени. Все они, все храбрые воины». «Да, все они храбрые воины». Сунфей отглядел испуганные лица солдат из Аякса и вздохнул. Как мне известно, им было приказано окружить город двух флагов. Это очень простая задача, в которую не входило сражение с авангардом Зенита. Жаль, что у них такой глупый командир. Это твоя глупость послала их на смерть. Это твое самолюбие подвергло их опасности. Из-за твоего решения будут плакать их вдовы и родители. Сейчас у тебя еще есть шанс исправить ошибку. Надо лишь сложить оружие и преклонить колени. И ты спасёшь четыреста солдат, не заставишь рыдать четыре сотни семей Аякса. Так почему нет? Разве ты позволишь им погибнуть из-за твоей глупости и гордости?» Голос Сунфе искушал, отказывался в ушах солдата Аякса, задевая струны в их сердцах. «Нет, ты, дьявол, ты!» — Укуман словно брызнула кровь изо рта. Он лучше всех понимал значение происходящего. Это была первая схватка между врагами. Куман изначально планировал напасть на лагерь авангарда «Зенита» атаковать их командира, чтобы одержать первую победу на фронте и тем самым поднять боевой дух войск Якса. И даже из-за невероятного расчёта принявшая такой оборот ситуации, должна была бы стать примером несгибаемости солдата Аякса, поэтому они не имели права сдаваться. Эта капитуляция означала не только утрату его славы, это был бы первый провал за военную историю Аякса последних 20 лет. Если бы он стал на колени, это было бы унижением всего императорского дома и военного штаба, Такое поражение Якса несло бы удар по настроению всего войска. Этот ужасный командир Зенита и его коварные планы. В этот момент Куман начал сожалеть о содеянном. Он раскаивался. Не потому что они были окружены им, не потому что он... Узнал, что в армии Зенита есть хорошие мастера, не от того что понял, что им не победить, не потому что понял, что никто из четырёх сотен э, человек не выживет, даже не потому, что сегодня ситуация должна была ухудшиться в сто раз. Но сейчас он сожалел. Враг был слишком силён и слишком хитёр. Он недооценил его, и враг воспользовался этим, чтобы нанести армии Империи Аякс немыслимый позор. Он раньше слышал имя короля Шамбара Александра. У Аякса была собственная система осведомителей, которая доносила о каждом событии в Зените. И в последнее время их внимание было приковано к военному смотру. Естественно, что больше всего донесений было о короле Александре, лучшем мастере среди 250 вассальных государств, Многие осведомители говорили, что такой талант, как король Александра, является раз в сто лет. Раньше Куман относился с недоверием к этим сведениям. Как может быть таким гением король крошечного зависимого государства? Мир несправедлив, и гениями почти всегда становились выходцы из аристократии, дворцовой знати, финансовой олигархии... Потому что только у них хватало денег на развитие таланта, а бедняки, которым еле хватало на пропитание, никак не могли этого себе позволить. Так как э, так как же мог король мелкого вассального государства Зенита стать таким самородком? Глава 374 «Вступление во тьму» О поимке сумфея мастера франга трех В Империи Аякса не было известно из-за информационной блокады, и это отчасти стало причиной того, что Куман недооценил Сунфэе. Войско Шамбара никогда не было на виду. Сейчас Куману было очень страшно. Он вспомнил про тень, нависшую над Аяксом более чем 20 лет. Империя Зенит чрезвычайно пугала. Сунфай наблюдал за меняющимися мимикой воина уровне семи звезд. Он понимал, что как тому трудно сдаться им, сделал шаг вперед, вызвав сильнейший выброс энергии. Внезапно воздух сгустился и окрасился в красный. «Ты еще не на коленях?» Будто бы в ответ на его слова «Земля» Зе ревела и задвигалась. Всем осветили оранжевые лучи. Ноги Кумана ослабли, и он опустился на колени. Они хрустнули, сплющились. Склонив гордую голову, Куман стоял на коленях. В глазах было темно, он потерял сознание. Он склонился перед Александром. Стоящие за его спиной четыреста кавалеристов были шокированы. Многие не могли поверить своим глазам. Третий из учеников военного гения, уважаемый человек, встал на колене перед правителем мелкого государства из империи Зенита. Их вера в кумана рухнула. Вначале они, думав, были готовы сражаться до смерти, но теперь в них не осталось и капли мужества. Сердца замерли, пальцы больше не лежали рукоятки мечей. Они не могли доказать свою отвагу. «Раз уж ты решил покориться, то я сдержу своё слово и отпущу твоих воинов!» Сунфэй размеял... рассмеялся. Эта сцена сыграет важную роль в дальнейшем. Позже Александр не отказывался от своих слов. Он действительно отпустил воинов Аякса. Конечно, он не мог изменить собственным привычкам, ведь доспехи оружия воинов... Камни их украшающие были очень сильны, песчаные тигры были здоровенными и выносливыми, поэтому он оставил им только сорок самых чахлых лошадей и выгнал. Отвага и злость пустынного народа вышла наружу. Для 133-х воинов это было страшным унижением, поэтому они совершили самоубийство, окрасив песок красным. Оставшиеся под руководством мелких лидеров скрылись в бескрайней пустыне под тёмным небом. Идите и расскажите об этом всем в Аяксе. Глядя на то, как лишённые лошадей рыцаря Арякса бегут в ночную пустыню, выпендрёж Сунфе гнусно рассмеялся. Лишённые лошадей и тёплых доспехов воины выглядели как ощипанные курицы. Он знал, что ночью в пустыне очень холодно и сложно выжить, поэтому надеялся, что они дойдут до якса и расскажут всем о случившемся. Это будет страшным ударом по самолюбию и авторитету воинов Аякса. Несмотря на то, что они легко отразили атаку, Шевченко с товарищами покрывались потом и содрогались, вспоминая это... «Если бы захватчиков не обнаружили так рано, для Зенита эта ночь могла бы кончиться плачевно, ведь Куман обладал большой силой. Один Шевченко не справился бы». «Конечно, присутствие Чеха и генералов Хэн и Ха изрядно помогли бы. Однако Андрей не осознавал этого». «Ваше личство, вы уже давно следуете за армией. Для многих воинов появление Александра стало приятной неожиданностью. Пирс, Дрогба и генералы Хэн и Ха радостно отсалютовали ему» я хотел проконтролировать наблюдение соблюдение военных приказов сун фэй был раздражен хорошо еще что вы неплохо проявили себя и не разочаровали меня продолжайте в том же духе сначала сун фэй был действительно обеспокоен он но последующие несколько дней дозора по ночам показали что все спокойно но для беспокойства были поводы он на восемьдесят рассчитывал уж на авангард легиона волчь зубов ведь остальные воины-дурни даже не прошли через единую систему подготовки, не привыкли друг к другу, каждый был сам за себя, и поэтому между ними постоянно возникали конфликты. Всё это привело к неэффективности и задержкам в работе армии, к низкой эффективности. Даже с опытом альянгом бороться с этим было крайне трудно. Армия старого Альянга, магия принцессы Синди — «Безумец в сияющих латах» и «Лэмпард» убедили Сунфея, что ему не стоит переживать из-за мелких возникающих трудностей. Сунфей опасался за легко вооружённых шеститысячный авангард, поэтому он замаскировался и двинулся с ними по пути, незаметно решая их проблемы. Об этом знали только Чех и Шевченко. Было уже поздно решать вопросы с четырьмя стами воинами Аякса». Здесь он полагался на воле случая. Но поскольку он уже выступал на публике, он не мог дальше скрываться. Теперь повсюду ходили слухи, что в его солдатов вселился в дух бога войны. Марса. Этот показушник только что вновь доказал это. Поэтому воины легиона испытывали небывалый душевный подъем и кричали, что нет им равных. В центре лагеря. Командиры этого легиона собрались вместе, они трепались, хвалились, говорили льстивые речи о короле, пока Александр не разогнал их. Прежде Сунфэйни сближался с офицерским составом, поэтому даже если он и не был согласен, он всё равно кивал и соглашался. Конечно, это временно. Не понадобится много времени, чтобы они поняли, что их нынешние суждения были глупые и непотребны в эту... Памятную ночь было очень холодно. Большая часть воинов из Легиона волчих Зубов много слышали про славную победу над кавалерией из Аякса, поэтому, когда они увидели Александра вживую и почувствовали его силу, они испытывали душевный подъем. Но с теми, кто пытался восстановить былую славу Аякса, все было наоборот. Этой ночью они были осмеяны и освистаны, И это только начало вступления во тьму. Глава 375. Спасение на горе. Ариад. Пространство слегка задрожало. Воздушный поток стал беспорядочным. Голубой двухмерный овальный портал появился в палатке. Крепкий силуэт, одетый в тёмно-оранжевый плащ, спокойно вышел из портала. Пройдя несколько шагов вперёд к столу, возле которого стоял Сун Фэй, он вручил ему бумаги, исписанные мелкими буквами. Сун Фэй просмотрел в общих чертах, положил бумаги в пространство пояса, приподнял голову, взглянул на стоящего перед ним женщину, которую только и можно было описать как крепкая, кивнул ей и улыбнулся. «Капитану Кассе, тяжко работать». Эта несравненно крепкая женщина являлась капитаном наёмников в лагере разбойников Мира Диабла. Её звали Кося. Кося была наёмницей с самым богатым боевым опытом. Она всегда носила простые лёгкие доспехи, прикрывающие жизненно важные части тела. Крепкие плечи и бёдра были оголены. На голове она носила заострённую железную повязку. За спиной у неё висел короткий тёмно-оранжевый плащ. Кося имела молчаливый закрытый характер, но, сталкиваясь с кровью и смертью, она никогда не вела себя трусливо, а также работала серьёзно и заслуживала доверия. Сила у этого капитана-наёмниц, безусловно, была весьма мощной. Даже сейчас Сунфэй с трудом мог разглядеть истинную силу этой женщины, которая была крепче любого мужчины, поэтому Сунфэй назначил Кассю, сопровождающим бюро жалоб, мастером, который находился рядом со стариком Золя и юношей Мордрича. Сунфэй использовал божественный навык «Призыв», установив на тела старика заля и юноши Мордрича координаты призыва, Чтобы, когда обоим людям понадобятся, они могли призвать Косью, которая бы устранила все их беспокойства. За прошедший месяц Кося своими непоколебимыми методами устранила препятствия на пути развития разведывательной службы жалоб В мире Диабла ее прозвали «гибельным оранжевым плащом». Ее непобедимые методы пугали людей. Сунфэй знал, что перед тем, как Легион Волчьих Зубов пойдет воевать на боевом участке Аякса, Бирожалоб уже заранее просочится в Империю Аякса и организует две крупные головы Юноша Мордрич отвечал за столицу и старик Золя, бравший все под свой контроль. Они развернули Бирожалоб в Аяксе и собирали разнообразную информацию для Сунфэя. Эта информация всегда передавала Сунфею через руки Кася, потому что, несмотря на расстояние божественный навык призыва, мог открыть портал и позволить Кася в миг прибыть к Сунфею. Такая скорость передачи напоминала такие высокотехнологические вещи из прежнего мира, как телефоны, факсы, электронные письма. Новость об осаде армии Аякса города Двух Флагов Сунфэй тоже заранее узнал по каналам, по каналам Бюро Жалоб. А сейчас вторая волна свежих сведений лежала на столе у Сунфэя. Услышав вопрос Сунфэя, косям коротко и ясно ответила «Не тяжко». Сунфэй сначала не находил слов с неразговорчивой Кассия. он но сейчас уже к этому привык. Опустив голову, он поразмыслил и снова спросил «Как продвигается программа, дядя Золя?» «Создание и развитие организации на территории Аякса наверняка проходит сложнее, чем в столице». Кося подумала и с очень серьезным видом ответила «Немного трудновато, но это небольшая проблема». «Хм, значит хорошо». Сунфэ кивнул, взял со стола весь исписанный мелкими буквами лист бумаги и передал Косяу. «Пусть дядя Золя как можно быстрее закончит всё, что расписано в этом листе. М -м -м, и лучше всего это сделать в течение дня. И ещё вот эту вещь заодно передай ему». Пока Сун Фэй говорил, он передал Кассе кристалл Дивэй. «Поняла». Ответы к всегда были короткими и ясными. Она положила вещи в пространство пояса, отошла в сторону, вошла в появившийся позади неё голубой портал и исчезла вместе с порталом, под лёгкими жужжащими звуками. Сун Фэй смотрел на место, где исчез портал и тихо вздохнул. В кристалле Дивэй было записано всё, что произошло ранее. Там содержалась очень серьёзная информация. Если влить магическую силу в кристалл и воспроизвести изображение и звук, то можно было увидеть, как более 400 всадников на песчаных тиграх обгадились у Ви. Увидеть, как третий ученик военного гения империи преклонил колени перед командиром легиона волчьих зубов. Увидеть, как более 400 всадников на песчаных тиграх в панике капитулировали. Если эти картины распространить в армии Аякса, будет нанесен тяжелый удар по боевому духу. Особенно сцена, где третий ученик военного гения Аякса Куман преклоняет колени, пагубно бы сказалось на психике солдат и воинов Аякса. Такого события, произошедшего в самом начале войны, было достаточно, чтобы военный совет и царствующий дом Аякса потеряли репутацию. И это коснётся даже выродка военного гения, перед которым Аякс свято преклонялся. Пусть даже считалось, что их моральным основам нельзя навредить, они всё равно падут духом. Поэтому Сонуфей мучил только Кумана, у которого единственного была сила, которым угрожал и, опустил бо и отпустил более 400 несерьёзных всадников на песчаных тиграх. Эти всадники на песчаных тиграх стали живой передвижной пропагандистской рубрикой, которая то и дело напоминала Людям Аякса, что высокомерие людей снискало спасительные пути под коленями Кумана. Сунфэй знал, какое влияние окажет это событие на войну, да еще и положением Кумана. Из пространства пояса он достал оперативную информацию, предоставленную Кося и с серьёзным видом внимательно стал читать. Постепенно его величество нахмарился. Положение города двух флагов было намного сквернее, чем описывал его военный совет империи. В сегодняшнем ночная схватка являлась лишь разминкой. Для передового легиона завтрашнее проникновение в город двух флагов будет настоящим испытанием. Согласно тому, что согласно данным бюро жалоб, час назад более 60 тысяч солдат Аякса уже находились под городом двух флагов. Количество людей у них превышало ровно в 10 раз, чем у передового легиона. К тому же армия Аякса непрерывно увеличивалась. Мир Диабла. В небе витали большие хлопья снега, плотно закрывая собой солнце и окрашивая всё небо в белый цвет. Повсюду виднелся лишь мёрзлый и безжизненный пейзаж, а также стояли неизвестно когда погибшие высохшие деревья. Ветки деревьев, напоминавшие худые, злые руки адских демонов, возвышались над белоснежной и обуглившейся землей. Здесь находилось холодное нагорье. Так как рельеф местности был слишком высоким, в воздухе не хватало кислорода. Физические силы истощались крайне быстро. Находиться здесь было в два раза сложнее, чем в других местах. Даже с ужасной физической силой варвара, после тридцати минут убийств монстров Сун Фэй, почувствовал жар. А вечно следовавший за ним горячая наемница Елена, уже покрылась потом. Огненно-красные волосы от влаги прилипли к вискам, а на белоснежных щеках показалась струя пота. «Елена, это задание. Я закончу один, а ты возвращайся в лагерь разбойников. Здесь слишком опасно». Сунфэй видел, как находившаяся рядом с ним несравненной красоты дева-воительница яростно дышала из-за постоянного натягивания лука, а её грудь то вздымалась, то опускалась. «Он не удержался» и сказал ей это. «Горячая наёмница лишь непоколебимо покачала головой из стороны в сторону». Кажется, чтобы изменить мнение Сунфея, она зажала в зубах яркие рыжие волосы, повернулась и молча прислонилась своей нежной спиной к Сунфею. Под непрерывные звуки дрожащей тетивы магические огненные стрелы вылетали одна за другой. Она застрелила всех монстров, стоявших позади Сунфея. Хотя на нём был одет толстый слой доспехов, он, кажется, по-прежнему мог ощущать жаркое прелестное тело девушки всю его прекрасность. Но сейчас у Сунфэя отсутствовали какие-либо романтические мысли, потому что он знал, что Дева-воительница делала это, чтобы сражаться с ним бок о бок. Сунфэй вдруг почувствовал себя слегка эгоистичным, хоть его и намерения были добрыми однако заставить Елену уйти для такой упрямой горячей наемницы означало оскорбление. «Ладно, ты будешь сражаться плечом к лечу, будь осторожна», выкрикнул Сунфэй, атаковав им, превратив кровавый туман, находившийся в пределах десяти метров, Цуккуба, им прислужника смерти. В течение нескольких прошлых дней Сунфэй уже завершил первое задание осада харагатан в пятом акте Харагат убив штурмовавших Харагат монстров вместе с гнусным и кровавым щенком-надсмотрщиком. После завершения этого задания НПС в Харагате по именем Ларзук сделал в оружии Сунфе и Гнездо, в котором можно было вставить философский камень, чтобы увеличить мощь оружия. Также цена на различные товары у НПС в Харагате снижалась. Сейчас выполнялось второе задание — спасение на горе Ареат в акте Харагат. Сунфей должен был на Холодном Нагорье найти 15 попавших в осаду солдат-варваров и, защищая их, безопасно с ними уйти из окружения демонов. Это задание было не очень сложным, но только вот Холодное Нагорье имело обширную территорию и очень низкую видимость Поиски по нахождению чистоколов, куда попали варвары, находились довольно медленно. Сунфей до сих пор не нашел ни одного варвара. «Александр, впереди похоже что-то есть», — неожиданно тихо произнесла Елена. Сунфей запрыгнул наполовину в развалившуюся горную стену и посмотрел. В душе заиграла радость. «Не чистокол ли это, в котором заперты варвары?» Сунвэй увидел место в километре от него, вокруг чистокола, и шили монстры. Трое отважных варваров-солдат в этом месте яростно ревели, намереваясь разделаться с монстрами, хотя они намного были сильнее монстров, однако продолжительные бои, очевидно, уже очень вымотали их, и они находились на исходе своих сил. Глава 376 «Преданность воинов и мутация пса» Наконец-то нашли. Сунфей спрыгнул с городской стены и, не удержавшись, схватился за маленькие ручки Елены и поцеловал её. ха, -ха Наконец-то нашли! Вперёд, истребим всех тварей!» Как только Сунфей это сказал, их тела молниеносно понеслись к месту скопления монстров. прелестные тело Елены непрерывно мерцало по земле, один раз мелькнуло и уже преодолело расстояние в сто метров. Если бы Сунфэй внимательно присмотрелся, то обнаружил бы, что на белоснежной шее и щеках очаровательной девы-воительницы уже проступил красный румянец, который говорил не только об отваге, но и привлекательности и застенчивости, от которой сходились все мужчины с ума. Но среди плотных хлопьев снега невозможно было различить привлекательность. Впереди проявлялся порыв самоотверженности, Сунфей уже начал убивать монстров. Большая часть монстров на Холодном Нагорье относилась к демонам-прислужникам. Все их тела покрывали твёрдая чешуя и костные шипы. Они имели острые когти и клыки. Некоторые суккубы владели магией огня. Для Сунфея они не представляли большой угрозы. Он был подобен волку среди стада овец. Одним ударом убивал по пять-шесть монстров. Елена неотступно следовала за Сунфеем. Поток величественного и ужасного холодного воздуха не переливался на теле горячей наемницы. В пределах 20 метров от нее монстры стонали. Некоторые крупные монстры с большой жизненной силой конеченели на своих местах, а мелкие монстры с маленькой жизненной силой непосредственно превращали светло-голубые кристальные глыбы. Способность паладина «Святой холод» Елена еще на прежнем задании активировала кровеносную систему паладина и стала владеть способностями паладина. За последнее время, благодаря руководству и советам Сунфея, Елена открыла не только несколько лечебных защитных умений, но и в течение последних нескольких дней открыла первое мощное смертоносное умение «Святой холод». Это была ужасная способность магии льда. Ужасный морозный воздух окружал тело маленькое, на, э, мелькая на определенной частоте, и наносил урон монстру холода, либо замораживал их насмерть. Даже некоторые мелкие боссы могли им застыть в этой собственной способности, которая снижала скорость их движений. Причина, по которой Сунфей заставил Елену выбрать данную способность, состояла не только в убойной силе, но и в том, что эффект от холода имел для Сунфея мощную вспомогательную функцию. Даже самые суровые монстры после окоченения двигались как в замедленной съёмке, поэтому Сунфей легко мог нанести им смертельную атаку. Кровавое убийство было в разгаре, воздух стал кроваво-красного цвета. Перед тем, как упасть, монстры оглашали своими стенаниями всё холодное на горе. Цунфэй уже намного развил свои силы, превосходившие всякий баланс в игровом мире. Поэтому от одного удара сразу 5-6 монстров превращались в кровавый туман, и никто из врагов не мог подойти к нему ближе 50 метров. Несколько минут спустя, 500-600... Пившихся монстров превратились в полностью заслонившие землю зелья, экипировки и золотые монеты. Многие экипировки зелья для нынешнего уровня сунфе считались незначительными. Однако, он по традиции всё до единой мелочи складывал в инвентарь, пока хватало места. Хоть сейчас ему и незачем были эти зелья и экипировки, однако в городе Харрагат он мог обменять эти вещи на золотые монеты. Конечно, оставшиеся после смерти монстров золотые монеты, зелья и гиперовки, Елена по-прежнему не способна была увидеть невиданной красоты дева-воительница, лишь видела, что его личство как идиот, расхаживал по кругу непрерывно, нагибался им, что-то искал, но её невозмутимость и безразличие не позволяли ей спросить у Сунфэя, что же он всё-таки делал. А Сунфэй для Елены являлся всем и всем и в её ничем не примечательной жизни. Ей нужно было лишь следовать за этим мужчиной. Она желала стать для него чем угодно. Закончив всё, Сунфэй подошёл к трём варварам-солдатам, окружённым чистоколом. Бум! Удар кулака разбил калитку в чистоколе. По воспоминаниям Сунфэя о компьютерной игре, после прибытия к чистоколу появлялся портал. Трое варвар-солдат входили в портал, возвращаясь в Харагат, и считались спасёнными. Но в настоящем мире Диабло уже не раз случалось такое, что всё шло наперекор. Воспоминаниям Сунфея «И сегодня тоже пошло всё наперекор». Трое варвар-солдат почтительно подошли к двум людям. Варвары были ростом более двух метров. На макушках лысых голов осталась лишь одна косичка. Пол лица и почти всё тело были покрыты чёрными изумительными татуировками. Они источали неприкрытую дикую энергию. От них исходила буйная желез... жизненная энергия, которая никак не принадлежала механическим НПС. Трой солдат на своим весьма агрессивным взглядом смирили двоих людей и в итоге остановились на Сунфеи. «Это правда. Великий воин варвар. Мы ощущаем, как от вашего тела исходит зов древнего предка, бессмертного короля Булкатоса. Сло... Слава снова вернулась народу варваров. Бог варваров снова благосклонен к народу, который оставил его. Великие герои, не нужно отказываться. Пожалуйста, позвольте трем варварам-солдатам служить вам верой и правдой» слова трёх людей которые по идее должны были быть второстепенными нпс сильно потрясли судфея аура бессмертного короля булкатоса служба воинов варваров веры и правдой нет почему эти трое варварских увольнян пошли против стандарта в игровом сценарии Диабра не было такого сюжета сунфаэй испытывал крайнее изумление Внезапно до него донёсся таинственный холодный голос, который он уже давно не слышал. «Приняв преданность варвар-солдат, у тебя будет три игровых персонажа, чью силу можно будет увеличить, и которых можно будет призывать неограниченное количество раз без затраты опыта». Хорошая новость. Получив такую хорошую новость, находившийся всегда в нормальном рассудке, Сунфэй мог слегка э, сделать какой-то дурной выбор. Не мог, поэтому, недолго думая, он принял пр преданность варваров-солдат. Тела трёх варвар солдат выдавали ужасную дикость. Они имели огромную силу. Находились, по крайней мере, на уровне четырёх звёзд. После того, как Сун Фэй принял принял их преданность... Они вернулись в Харрагат через портал в Чистоколе. Сунфей продолжил искать нуждающихся в освобождении варваров-воинов на Холодном Нагорье. В связи с недавними изменениями, его величество стало намного активнее, чтобы завершить задание. В великой степи мой дымок сиротливый. Один к небесам идет. Я вижу лишь длинные реки, переливы. Лишь солнце, пустынный заход. Сунфэй, наклонившись вперед перед верхом верхом на черном, э, верхом на черном вихре, тело Сунфэя было наполовину погружено в длинную гриву большого черного пса. Вдалеке из-за горизонта медленно выглядывало алое солнце. Сунфэй невольно вспомнил несколько сладостных строк из-за стихотворения. «Послом пребываю на пограничную заставу». Написанного знаменитым поэтом Ван Вээм. Час назад, на рассвете, передовой легион позавтракал и в необычайно морозное время выдвинулся в путь. Теперь уже было пройдено более 70 километров. Они находились в 30 километрах от самого важного стратегического военного пункта, города Двух Флагов, на северо-западной границе Зенита стоило сделать еще два марш броска и тогда можно было бы успеть до восхода следующего дня добраться до города двух флагов. Поле сотни разведчиков разбрелись по территории. впереди то и делаем попадали в поле зрения быстрой скукуны. звук копыт нарушал предам рассветную тишину по молчаливым пустыни гоби тянулась желтоватая линия из пыли, Скакуны быстро мчались туда-сюда и детально докладывали командирам передовых войск об обстановке в радиусе 20 километров. Каждый ощущал напряженную атмосферу перед началом великой битвы. Большой черный пес выглядел ленивым размеренно следовал за войском и совсем не соответствовал напряженной обстановке царившей вокруг. Это животное никак не переставало принимать зелье Халка, вплоть до того, что Сунфэй даже начал сомневаться, что ж за монстра подобрала Анжела на заднем склоне горы возле Шамбера, что в итоге он мог выдержать изменения от такого количества доз зелья Халка. Этот обычный местный пёс уже давно неоднократно менял форму своего тела, Сейчас большой чёрный пёс имел и сине-чёрную блестящую шерсть, кроме неё верны длинные гривы на шее, остальная часть шерсти была короткой, шерсть была блестящей как атлас, рост тела превышал 3 метра, длина тела вместе с двухметровым хвостом уже составляла более 7-8 метров. Слово «пёс» уже не могло описать зверство этого создания, в мире не существовало такого огромного пса. Фэй в свободный отдел время попробовал поиграть с этим животным в перетягивании каната. Его величеством остался доволен физической силой Большого Чёрного Пса с нынешней силой Варвара 88 уровня. Он рукой мог приложить силу в 5 тонн, но ему пришлось задействовать 70-80% своей силы, чтобы стабильно подавить Большого Чёрного Пса. Помимо огромной силы, Большой Чёрный Пёс обладал ещё одной специфической чертой – толстой кожа и острые когти. Стрелы не могли пробить сверкающую чёрную шерсть, поэтому Сунфею пришла мысль помочь подстричь когти Большому Чёрному Псу. В результате сломались три стандартных имперских меча. Они не могли оставить ни следа на твёрдых когтях этого животного. Каждый раз, как Большой Чёрный Пёс рычал – Сунфэй невольно опитал подозрения, что это животное изгрызёт из-за своей пасте огненный шар, потому что из его глотки выходил густой серый запах, и это была никакая не галлюцинация. Очевидно, под действием мутационного зелья Халка, этот пёс развивался в неизвестное огромное доисторическое животное. Его рост уже поражал воображение Сунфэя. Если однажды у этого животного за спиной вырастут крылья, Сун-Фэй ничуть не удивится. Глава 377. Город двух флагов в критическом положении. он Сун-Фэй, полулёжа на широкой спине большого чёрного пса и нисколько не вмешивался в командование Шевченко, По мере того, как и солнце понемногу восходило, из-за горизонта морозный воздух быстро пропадал. Таков был климат в Гобе. Разница температур днём и ночью была велика. Это было огромное испытание для иноземцев. Сунфэй смотрел на обогряно-красное солнце и уже предчувствовал жестокость предстоящего сражения при въезде в город. Войти в осаждённые 60-тысячным войском Аякса город Двух Флагов было абсолютно непростым делом. Когда прольются реки Крови, земля на следующий день станет ещё более багряно-красной. Прибавьте скорости, в течение 30 минут нужно подъехать к городу Двух Флагов, приготовиться въезжать в город. Шевченко, используя колебания энергии, своим криком донёс до всего войска информацию. Передовой легион резко ускорился. Земля начала дрожать от топота конских копыт. Атмосфера неожиданно стала напряжённой. Город двух флагов. Это был бескрайний город. метровые чёрные городские стены устремлялись вверх в тёмные тучи. Город занимал обширную площадь и тянулся по гобе, словно доисторическое чудовище, заставлявшее всех трепетать. Город в двух флагах помещал в себя пятьсот тысяч человек. Помимо царских палат, аристократических усадеб, рынка и жилых домов, там еще находилось огромное количество крестьянских наделов — в городе располагались 112 двенадцать внутри которых струились ключевые э, воды орашивающие земли и прокармливающие четыреста тысяч солдат и мирных жителей с такими масштабами город двух флагов нельзя назывался важнейшим стратегическим военным пунктом на северо западе зенита конечно помимо масштабов город двух флагов имел историю заслуживающую похвалы Этот важнейший стратегический военный пункт на северо-западе Зенита начал строиться 26 лет назад, как раз тогда, когда император Ясин шел по ходам на запад, на Аякс. Здесь проходила многочисленная армия, которая расположилась в этом месте. Ей препятствовало стотысячное войско Аякса. Кровопролитное сражение длилось целых 30 дней и описывалось в исторических записях как крайне жестокое. Кровь лилась реками, стояли горы трупов. Поговаривали, что тогда армия Сенита не хватало воды, поэтому непревзойденный и могущественный император Ясин воспользовался своим непобедимым ударом дракона, разбив походный слой почвы, пахотный слой почвы. Ужасный кулак пробил поверхность земли пустыне дойдя до подземной реки, которая образовала 112 колодцев, снабжающих бесчисленное множество людей. Впоследствии император Ясин разбил столицу Аякса вернулся с победой. Проходя здесь снова, он отдал приказ возвести на этом месте грандиозный город. С городской стены свисали огромный флаг с двуглавым белым медведем а также императорский флаг, основанный с царского дворца в столице Аякса. Этот флаг висел в качестве предупреждения будущему поколению, потому что город и получил название «Город двух флагов». Город двух флагов возвышался на границе Империи. Позади находилась бескрайняя Гоби, пустыня Империи Зенит. Впереди располагалась пышная пустыня империя Аякс. На протяжении более двадцати лет никто не приближался к городу ни на один метр. Говорили, что император Ясин своей непревзойденной мощью привел в повиновение пустынную пышную пустыню, сделав невозможным оттуда приблизиться. Это всего лишь были слухи, которым нельзя было верить, но об авторитете императора Ясина говорили из поколения в поколение. Он стал легендой, которые восхищались в барах и трактирах Барды. А сегодня, спустя 26 лет мирного существования, наконец-то в городе Двух Флагов произошла кровавая картина. Воинственные крики о штурме сотрясали воздух. 60 армия Якса уже целую ночь держала в осаде город Двух Флагов. Поначалу она только окружила, но не штурмовала. Однако на рассвете люди якса почему-то внезапно начали безумный штурм города. Одетые в жёлтые доспехи воина якса подобно бурлящим сыпучим пескам, со всех сторон устремились к городу двух флагов. Поле боя превратилось в одну огромную мясорубку. Всё было залито алой кровью, повсюду валялись отрезанные конечности, сломанные лезвия и трупы. Слышались стоны раненых, ещё не умерших воинов. Начиная с рассвета до настоящего времени, в течение четырёх часов, как минимум, более шести тысяч салат Аякса пали под городскими стенами. Среди них было немало воинов звёздного ранга. Чтобы прорвать магическую защиту города двух флагов, пришлось погибнуть сотни воинов одного-двух звёзд. Воздух залился запахом крови и трупов. Наконец, беззаботное безумие Аякса получило вознаграждение. Крупный магический барьер с аспектом земли, земляная защита, который поддерживал деся десятками магических башен в городе, после четырёх часов штурма, уже неоднократно приближался к разгрому. В небе то и дело мелькали тонкие слои светло-жёлтой оболочки, которые, словно хрупкая яичная скорлупа, могли в любое время разбиться. Тяжёлые грыбы были брошены высоко вверх из катапультирующих устройств. Огромные булыжники кувыркались, подпрыгивали в воздухе и в итоге безжалостно ударялись о ту блеклую желтую оболочку. Спустя мгновение раздался сначала слабый, а потом оглушительный хруст. Можно было невооруженным глазом увидеть, как свистившая э, оболочка наконец-то пропала. Затем каменные глыбы, подобно падающим метеоритам безжалостным, ударились в чёрные двухсотметровые городские стены. На поле боя раздались громогласные ликующие крики войска якса «Сломали! Наконец-то сломали!» «Ха-ха! Магический барьер, защищающий город людей зенита, был сломан! Мы одержим победу!» «Приготовить катапульты! Приготовить штурмовые лестницы! Приготовить верёвки!» Живее, врываемся в город двух флагов, вернём же наш императорский флаг и сотрём в порошок важнейший город людей Зенита. Защитный магический барьер города двух флагов, зелёная защита, с грохотом разбился. Эта картина добавила ещё больше боевого духа воинству Аякса. Они в конечном счёте теперь имели возможность непосредственно ударить по врагам на городских стенах использовать магию и катапульты, чтобы ударить по врагам в самом городе. Теперь они не были беспомощны и пассивны, как статуи. В миг операция по штурму города была тщательно упорядочена командирским составом Дзинь -дзинь. Одна за другой ставили железные зазубренные штурмовые лестницы к городским стенам. Железные крюки намертво прикреплялись к парапету городских стен. Их тяжело было снять со стен. Солдаты Аякса, словно муравьи, наперебой взбирались по штурмовым лестницам, а некоторые сильные воины одной-двух звёзд, полагаясь на верёвки или железные когти, быстро карабкались вверх по чёрным городским стенам. Вскоре наверху городских стен стала расползаться кровавая бойня. Заляпанные в крови холодного оружия скречивались друг с другом. Самый ожесточённый бой наконец-то настал. На стенах города двух Духлагов раздавались горестные забывания. Взлетали отрезанные конечности, шёл дождь из-за крови. Люди зенита в чёрных доспехах и люди аякса в жёлтых доспехах сошлись в смертельной схватке. То же дело, войны цеплялись друг с другом и, подобно дождевым каплям, падали в линис со стен, превращаясь в мясной фарш. По мере того, как утекало время, военные весы капля за капля склонялись в сторону Аякса. Разница сил между двумя сторонами была отчетлива. Солдат в регулярной императорской армии в городе двух флагов было менее 30 тысяч. В Аместо э, с, с частыми воинами городских властей и аристократами было более 40 тысяч человек, среди которых находились опытные и неопытные солдаты. По сравнению с 60 тысячами уже давно подготовленных им натренированных солдат Аякса, воинам Зенита не охватало боевой мощи. Очень быстро они оказались в неблагоприятном положении под наблюдательной вышкой на городских воротах. Одетый в черные доспехи полководец, за чьей спиной развивался белый плащ, спокойно стоял перед парапетом городской стены. Ему было чуть больше 20 лет. Он имел не особо крепкое телосложение, даже скорее был худощав. На лбу у него был шрам от лезвия, что давало ему этому человеку еще более свирепый вид, яростный и демонический характер. Его молниеносный взгляд упал на непрерывно бурляющий поток солдата Якса. На его решительном лице показалось выражение безвыходности, но очень быстро сменилось ледяным выражением. Внезапно земля под ногами начала дрожать. Атаковали передние и задние ворота города двух флагов. Солдаты Аякса, держа в руках щиты, оборонялись от хаотичных стрел, летевших с городских стен, и при этом, обнимая огромного разрушительного дракона, без устали ударяли им в городские ворота. Этот разрушительный дракон являлся самым распространенным на бескрайнем континенте огромным, из... вылетом из черного железа, острым осадным оружием в виде дракона. Из приоткрытых э, выпеченных губ э, выпускались глицериновая жидкость, обладавшая огромным количеством теплоты и способная повредить городские ворота. Пусть даже городские ворота и считались крепкими, но после ста непрерывных ударов разрушительного дракона они непременно должны были разрушиться. В это время всё больше воинов Аякса взбирались по городским стенам, и даже большая часть стен уже была захвачена. Началась безумная атака на наблюдательные вышки на городских воротах. Стоило получить контроль над ними и открыть ворота, как 60-тысячная кавалерия Аякса могла попасть внутрь города, и на этом бы существование города двух флагов закончилось. Разрушительный дракон с огромным грохотом ударил по городским воротам. Этот звук разнёсся по всей округе, будто ударил по сердцам воинов зенита. Ледяные ладоши смерти понемногу сдавливали их шеи. В это время весь залитой кровью солдат, спотыкаясь, прибежал издалека, встал на колени и зародал. «Докладываю полководцу Фрэнку. Начальник города Соловьёв увёл частных воинов с городских стен. Аристократы один за другим сделали то же самое. Они говорят, что городу двух флагов уже невозможно удержать. Надо приготовиться к эвакуации города. Что? Трусливая жирная свинья. Как он мог так поступить?» Этот дезертир позорный дезертир. Надо известить военного судью, чтобы вернуть их. Аристократам империи тоже запрещено так поступать. Эти мелочные аристократы эгоистичны, только и знают, как о себе позаботиться. А что делать с сотней тысяч простых жителей? Люди Аякса могут вырезать всё население города. Услышав доклад, залитого кровью солдата, стоявший возле полководца... Полководец со шрамом на лице воины тут же стали возмущаться. Некоторые пылкие офицеры уже схватились за мечи, собираясь отыскать тех аристократов, чтобы свести с ними счеты. «Стойте!» Полководец со шрамом на лице наконец-то заговорил, крик, остановив криком людей и вздохнул. «Довольно, пусть уходят». «Полководец Фрэнк, вот так вот так вот просто дать этим паразитам уйти?» Люди находились в гневе и в то же время в недоумении, но полководец со шрамом на лице имел высокий авторитет, и никто не посмел ему перечить. «Враг свирепо штурмует город. Если мы еще и внутри устроим беспорядки, тогда люди Маякса не потребуется много сил, чтобы прорвать в город и убить нас на глазах всех людей». Договорив до этого места, полководец посмотрел на стоявших рядом людей и вдруг слабо улыбнулся, сказав... Возможно, у нас еще есть надежда. Насколько мне известно, военный совет империи отправил подкрепление в виде многочисленного легиона волчьих зубов, который уже находится в дороге. Если мы продержимся какое-то время, то подкрепление, возможно, придет. Глава 378 может осмелиться со мной сразиться? Легион волчих субов, командир которого правитель какого-то вассального королевства шестого ранга, всего лишь взброт и только, и ещё надеется, что они разобьют мощную тяжёлую кавалерию Аякса, высокий офицер с бакенбардами покачал головой из стороны в сторону. Никакой нет разницы, придут они или нет. Я так вообще надеюсь, что они опоздают и, по крайней мере, не умрут напрасно. Другие офицеры, очевидно, полностью поддерживали точку зрения офицера с бакенбардами и не питали никакой надежды на подступающий легион волчьих зубов. «Во всяком случае, мы, как военные люди, обязаны воевать за империю, воевать за народ города двух флагов». Полководец Шсо шрамом на лице нисколько не возражал, офицером повернулся, посмотрел вниз на бурляющий поток неприятельский солдат и уверенно произнёс, «Война уже наступила, и никто не останется в стороне. Империя будет процветать после перенесенных тяжелых испытаний. Если слава требует крови и жизни, тогда...» Он обернулся решительным взглядом, посмотрел на офицеров, которые уже много лет следовали за ним и были ему как братья, а затем четко сказал «Тогда начнем с сегодняшнего дня с нас». В эту минуту полководец со шрамом на лице, который не имел внушительную фигуру и заливал поток несравненной мощи, словно в мире существовал лишь этот силуэт. Офицер, офицеры взглянули на своего командира, за которым они неизменно следовали многие годы, и почувствовали необывалую гордость. Офицер с бакенбардами отдал стандартную воинскую честь полководцу со шрамом на лице сэр фрэнк будьте здоровы сказав это он повернулся яростно зарычал достал из за пояса длинный меч и спрыгнул вниз прямо с городских ворот аслама военнослужащим империи находясь в воздухе офицер с бакенбардами зверг сверкающую огненную энергию этот человек являлся воином трех звезд В левой руке он держал острый кинжал, который то и дело черчивал на городских стенах огромные следы, снизив скорость своего падения. В итоге он с грохотом прыгнул на солдата Якса, который в этот момент энергично били в городские ворота разрушительным драконом. Длинный меч вместе с бушующим жарким пламенем стал размахиваться, тут же сметая в сторону толпу врагов. Бум-бум-бум. Офицер с бакенбардами бешено ударял по разрушительному дракону и, прежде чем снова погрузился в безумный поток солдат Аякса, успел перевернуть это чудовищное штурмовое оружие весом пять тонн, которое теперь утратило изначальную мощь и, подобно мёртвой рыбе, лежало перед городскими воротами, мешая людям Аякса штурмовать город. Иван, видя, что после того, как офицер с бекенбардами продержался мгновение в итоге, был окружен вражескими мастерами и обессилен и упал в лужу крови, стоявшие на городских воротах, люди замолчали. Офицер с бекенбардами по имени Иван являлся человеком с грубым нравом и откровенной натурой. За все время нахождения войска в городе Двух Флагов, он был одним из известнейших офицеров и нередко навлекал на себя несчастье, а сегодня же оказался выше всех. Этот прыжок со словами верности им бесстрашия сильно воодушевил несметное количество солдат зенита, что вели кровопролитное сражение на городских стенах. «Слава военнослужащим империи!» На огромных, МБС крайних городских стенах каждый солдат зенита бешено рычал им в неистовстве, бросался на врага. Даже тяжело раненые хотели изо всех сил остановиться, хотя бы одного-двух солдата Якса, спрывнув с городских стен. «Генерал, будьте здоровы!» Более десяти офицеров отдали веевоинскую честь полководцу со шрамом на лице, затем нерешительно обернулись, достали мечи и без оглядки ворвались на поле боя, погрузившись в толпу силуэтов, яростно убивавших друга. друга «Никто не знал, смогут ли они еще когда-нибудь увидеть друг с друг другом после боя». Если это судьба, которую устроили боги, значит умереть вместе с братьями в бою — это счастье. Полководец со шрамом на лице сделал глубокий вдох. Со звоном вытащил меч из-за пояса, запрыгнул на парапет городской стены и яростно зарычал. «Здесь командир войска города двух флагов, Рэнк Рибери, командир Аякса, может он осмелится со мной сразиться?» Крик вместе с колебаниями энергии, словно гром следи ясного неба, раздался с убийственной силой по всему полю боя. «Может осмелиться со мной, сразиться, сразиться, сразиться?» Бескрайние городские стены города Духлагов отражались эхом эти слова. «Смешно, явно главнокомандующий стотысячного войска, занимая почетное положение, какое право у тебя есть ничтожного караульного полководства сражаться со мной?» «Воевать бесполезно. Не пройдёт и тридцати минут, как город флагов непременно падёт. Моё стотысячное войско сегодня сотрёт в порошок город двух флагов». Холодный голос донёсся из находившегося вдалеке военного лагеря якса В этот голос было вложено достаточно энергии, чтобы огромная звуковая волна рассеялась во все стороны и огласила всё пространство, окружив голову многих солдатам. «Очевидно, говоривший обладал нерушимой силой». Нашёл полководец Риберием разгневал противника, который ответил насмешкой. Он внимательно прислушался, откуда шёл голос. В глазах мелькнул блеск и, находясь на городской стене, направился в зелёное свечение. Взвился вверх и понёсся прямо в ту сторону, откуда доносился голос». «Помешать ему!» Низу лагеря Айоксен взвилось вверх множество мастеров, чьи тела переливались энергетическим сиянием. Они хотели помешать Риберри. «Дзинь-дзинь-дзинь!» Донеслась череда ударов острых клинков. Мелькали вспышки от мечей. В воздухе заструилась кровь. Только видно было, как один за другим истекавшие кровью мастера, словно сломанные воздушные змеи, падали вниз. Кровь разлеталась в воздухе. Упавшими оказались мастера Аякса. То зеленое свечение ничуть не останавливалось, не встречая никакого сопротивления, а напротив стало еще быстрее. Пронзительный звук накрыл все побоище. Окутанные свечением Риберри и его огромный меч со свистом устремились к высокомерному силуэту, стоявшему под великолепным шелковым зонтом на холме, окончательно расправляясь с противниками на пути. На холме под золотистым жёлтым шатровым зонтом, непоколебимо стоявший, высокомерный силуэт неожиданно охнул и тихо рассмеялся. «Интересно, не ожидал, что в ничтожном укреплённом городе, оказывается, есть такой мастер? Не атакуйте!» Только речь превратилась, как и человек и меч, окутанные зелёным свечением, уже приблизились. Получив приказ высокомерного силуэта, охранявшие рядом мастера не атаковали и наблюдали, как острие меча приближается к ним. Ветер отдернул длинные волосы и плащ силуэта. В это время он вытянул два пальца и легонько их жал. Все застыло. Фрэнк Рибери преодолел пространство только, что убив 20-30 мастеров Аякса, но ему стало трудно продвигаться дальше вперед, к этим двум пальцам. «Хм, мастер на пике уровня пяти звёзд. Поразительно. Однако, Человек-Зенита, на сегодня хватит твоего представления». После достаточно дерзкой речи тихо поднялась рука и незаметно выстрелила кулак. «Эфью, тело зависло в воздухе». Фрэнк Рибери не мог уклониться, лишь ощутил, как у него ударилась сила, которой невозможно было сопротивляться, когда он хотел ей противостоять, все внутренности тела задрожали, изо рта брызнула кровь, тело будто было раздавленным тяжеленным молотом и полетело вниз со склона. Главный командир войск в городе двух флагов Фрэнк Рибери. Ладно, будем считать, что ты неплохой мастер. Твой череп ознаменует успешную победу моего войска Аякса. Думаю аж из-за своей занощивости. Высокомерный силуэт с равнодушным выражением лица получил от телохранителя белый план ток. Спокойно вытер ладони, словно хотел вытереть какую-то грязь и дал знак телохранителю. Отрезать голову, тяжело раненому и не имевшему возможность сопротивляться Ривери. «Конечно, если ты хочешь сдаться, я не убью тебя». Холодно добавил высокомерный силуэт, который закончил чистить руки и без всякого интереса выбросил белый платок. Подчиненный императору Зенита, Ясину полководец... Может только погибнуть на поле боя, но никак не трусливо капитулировать. Получивший тяжёлый удар Рибери полностью утратил силы на сражение. У него впер... непрерывно шла кровь из носа. Чёрные доспехи уже покрылись кровью. Опираясь на огромный меч, он шатался и упорно не соглашался преклонить колени. Увидев приближающегося телохранителя с ножом в руках, он расхохотался и сказал... «Незачем делать волю руками. Сегодня я сам предоставлю голову. Я хочу с открытыми глазами хорошенько разглядеть, каким образом Аякс сотрут с лица земли». Сказав это, Риберия замахнулся мечом поперёк своей шеи, собираясь безоговорочно срезать себе голову. «Я не согласен с такой с твоей смертью». Высокомерный силуэт взмахнул пальцем, и большой железный острый меч в руках Рибери превратился в железные опилки, которые разлетелись по воздуху. «Твоя голова будет срублена мечом империи Аякс». Говоря это, он бросил взгляд на телохранителя им холодно, продолжил «Отрежь ему голову». Телохранитель ехидно улыбался, шаг за шагом подходил с мечом в руках Стальной меч ярко сверкал на взошедшем солнце, слепя глаза. Рибери гневно смотрел с широко раскрытыми глазами. Ему не получалось добиться хитрой, э, хитрой смерти, и он был бессилен всё вернуть спять. Он нисколько не возмущался своей кончиной. Для военного человека погибнуть на поле боя — это слава. Он лишь беспокоился за народ Зенита в городе Двух Флагов. После его смерти город будет уничтожен за считанные минуты. Стальные мечи людей Аякса не знали пощады. Несчастные многочисленные жители превратятся в трупы, а важнейший стратегический пункт на границе Империи станет руинами. Под золотыми лучами солнца телохранитель поднял стальной меч». Как в это время произошло неожиданное свист. Сзади выстрелила стрела с белым оперением. В ней была заключена ужасная сила. Стрела попала прямо в поднятый меч телохранителя. Из излишней энергии пронеслась мимо у шеи Рибери. С треском попала в десятый преграждающий... Десятерых преграждающих путь впереди солдата Якса, превратив их в кровавый туман. Ужаснейшая стрела... Все присутствующие были приведены в трепет от одной лишь стрелы, в которой заключалась такая сила. «Дзынь-дзынь-дзынь». Послышались звуки извлечений мечей из ножен. Охранники с напряженным выражением лица защищали тот высокомерный силуэт. «Кто это?» — гневно проревел высокомерный силуэт, отстранив впереди стоявших охранников и, оглянувшись вокруг. Его взор в итоге застыл на мелком холме позади армии. Зрачки слегка осузились. Глава 379. Ты атакуешь, я спокоен. Решительный силуэт, сидевший верхом на огромном звере, возник под лучами солнца. Солнечный свет так резал глаза, что несколько десятков тысяч воинов Аякса не могли разглядеть лицо человека. Его тело купалось в золотых лучах света. Черты лица были расплывчатые, однако трехметровый огромный черный зверь и сидевший на нем величественный силуэт оказывали на всех колоссальное давление. На холме спокойно находился этот человек, который хранил молчание и казался сильнее, чем целое могучее войско. Сидевший на огромном звере, выдающийся силуэт натянул лук. Только что пролетевшая стрела, очевидно, была выпущена из этого лука. Офицера Ягца, прищёлкивая языком, им трудно было поверить, что с расстояния в один километр возможно было так точно запустить такую мощную стрелу. У людей мурашки побежали по коже. «Откуда взялся этот человек?» «Это тяжело раненый и не имевший возможности сопротивляться Фрэнк Риберри...» Риберри тотчас широко раскрыл глаза... Полководец со шрамом на лице сначала находился в полном отчаянии, но в этот момент у него снова появилась надежда. Однако, когда он увидел, что вдали возник лишь один крошечный силуэт, это надежда пропала, словно рис под ураганом. И всё же в следующий миг появился всё, от чего его сердце дико заколотилось. Один, два три 10 100 один за другим появлялись из-за холмов силуэта кавалеристов кавалерия купалась в золотых лучах солнца и их доспехи тоже были покрыты золотым блеском словно они являлись божественными воинами сошедшими с небес. А после того, как постепенно из-за холмов выглянул флаг с вышитыми на нём огромным двухголовым белым медведем, глаза Рибери в этот момент невольно наполнились слезами от восторга. «Пришли! Подкрепление империи! Наконец-то у -у, -у, -у, -у, -у, у у Три сильных и протяжённых звукогорна раздались по всей округе. Рибери знал, что это был особый военный приказ императора Ясина по стягиванию императорского легиона. После трех сигналов Горна все кавалеристы обязаны были приготовиться к рывку. В случае невыполнения этого действия они подвергались наказанию военному судебному министерства которое грозило обезглавливанием кавалерии империи. «Волчьи зубы!» — раздался первый рев силуэта и огласил по всему пространству «Волчьи зубы!» — все кавалеристы громко откликнулись. «Эти голоса, будобурлящая волнам заставили бурлить кровь воинов зенита». «Убить!» — силуэт двинулся на черном огромном звере, начав атаку, подобно выпущенной стреле. «Волчьи зубы убить!» — «Волчьи зубы убить!» Волчьи зуби убить, убить, убить и убить. Все кавалеристы на холме громко отозвались. Яростная ревущая убить. Безумно нарастала. Всадники подняли копья, а затем неторопливо помчали своих коней. Крепко следуя за силуэтом. Грохот. Земля под кором, под ковами лошадей всадников начала дрожать. Подкрепление людей «Зенита» — высокомерный силуэт вскоре очнулся от потрясения. Поскольку люди «Зенита» сумели незаметно появиться в тылу врагам это объясняло, почему большая часть разведчиков, что расставил высокомерный силуэт, была тайно уничтожена. Уже не было смысла выяснять, кто за этим стоял. В настоящий момент смысл важным было помешать летучему отряду «Зенита» и не позволить им оказать влияние на осаду города. Стоило лишь сперва захватить город двух флагов, и всё окажется под контролем высокомерного силуэта. У него освободятся руки, чтобы медленно сожрать это прибывшее подкрепление. «Ваше высочество, позвольте мне убить того мастера-стрелка Зенита». Рядом стоял низкорослый офицер. Это был типичный мужчина в пустыне. Он имел слегка закрученные волосы, бакенбарды, покрывавшие всё лицо, немного выпуклые глаза — Ладонь, сжимавшая меч, была покрыта мозолями. Он испускал величие и спокойствие. «Хорошо, генерал Зак. Ты атакуешь, я спокоен. Принеси мне этого стрелка». Высокомерный силуэт довольно кивнул головой. Этот низкорослый офицер являлся одним из многочисленных мастеров высокомерного силуэта. Это его прозвали Кова кровавым заком. Он имел силу на пике уровня 4 звёзд, вёл себя дерзко при штурме и не боялся смерти, а также обладал отрождением нечеловеческой силой и был твёрдым и непреклонным. Ему очень доверял высокомерный силуэт. Не стало неожиданностью, что да то, что он захотел разобраться с мастером лучником Зенита. Сок-сок-сок. Низкорослый Зак, сидя земляном тигре с воинственным видом, выдвинулся. За ним последовали несколько тысяч его подчиненных всадников на земляных тиграх. Они с грохотом направились навстречу к кавалерии Зенита, находившейся вдалеке. Войско имело строгий строй и придаст предостаточную мощь находившиеся позади группа офицеров тут же пожалела, что поздно среагировала, ведь этот неотёсанный мужчина-зак поднял у них удачный шанс совершить подвиг. Высокомерный силуэт величественно стоял, его подчиненный командный состав был таким отважным, что силуэт удовлетворенно кивнул головой. «У генерала-зака обязательно получится разорвать в клочья это проклятое стадо «Зенита». Ага, теперь и подкрепление людей Зенита тоже погибнет. Одним выстрелом убьем двух зайцев, одним камнем прибьем двух птиц, одним... Стоявший рядом высокий офицер хвалился своими жалкими литературными талантами вдалеке. По мере того, как кавалерия обеих сторон приближались друг к другу, улыбка офицеров Аякса становилась все шире. Все надеялись увидеть, как кавалерия Зенита будет разорвана на тряпке кровавым Заком вплоть до того что в итоге никто не обращал внимания на тяжело раненого им толком не имевшего возможности передвигаться рибери но разочарованные тряпками раз, но с разорванными тряпками оказа вовсе не кавалерия зенита а высокомерие людей Аякса. Все, включая его скверномерного силуэта, вытянули лица, а некоторые даже опустили головы, не зная, что бы хорошего сказать, потому что в далеке, несмотря на яростный, мощный тигриный рёв, кровавого зака и его ослепительное сияние энергии, для стрел противникам это всё оказалось хрупким, как сухие хлебные крошки вещами. Он еще не достиг противника, как был взорван одной стрелой того лучника. Взорван одной стрелой, величественный мастер на пике уровня четырех звезд, который уже был одной ногой на уровне пяти звезд, был взорван одной вражеской стрелой, будто игрушка. Эта сцена ничем не отличалась от той, что произошла ранее с солдатами Аякса более низкого ранга. Контраст между реальностью и фантазиями командного состава Якса был огромен, а последующая сцена ещё больше увеличила контраст. Несколько тысяч подчинённых кровавому заку всадников на злобных земляных тиграх при первой атаке очень быстро растаяли под железными пятами кавалерии, словно тонкий снежный покров, на который вылились кипяток, не оказав никакого сопротивления. Слишком дерзко, нахолмав, офицеры «Зенита» не удержались, чтобы издать звук всасывания холодного воздуха. В это время Фрэнк Ривери испытывал убийственную боль, но упорно держался, не позволяя себе пасть. Он старался напрячь своим закрывающиеся кровавые глаза и в итоге отчетливо увидел сцену, что произошло вдалеке. Низкорослый офицер Аякса был взорван, словно гнилой арбуз. Красные и кусочки мяса разлетелись во все стороны. Тот меткий стрелок, что сидел верхом на большой черном звере, был прямо-таки богом смерти, спустившимся с небес. Стрела за стрелой выпускались и летели на размеренной скоростью, взрывая и превращая в кровавый туман всех находившихся все впереди врагов. Таким мастерством стрельбы из лука точно владел необычный человек. Выстреленная стрела преграждала путь любому стоявшему впереди телу, полностью уничтожая его. Выстреленная стрела оставляла в полете кровавый, свободный путь. Это он она просто не знала преград, и никто не был способен ей помешать. «Негодяй! Я безглавлю его!» Стоявший возле высокомерного силуэта, вечно молчавший, худощавый офицер пришёл в ярость и вызвался, и вызвался вперёд, хвастый с тем, что не боялся того ничтожного лучника. «Хорошо, генерал!» «Надук!» «Желает приложить руку!» «Прекрасно! Ты атакуешь! Я спокоен!» В высокомерный силуэт кивнул, на лице замешкала счастливая улыбка. Он теперь мог ощутить, что тот лучник максимум имел силу на пике уровня пяти звезд. Самодовольный подчиненный высокомерного силуэта обязательно сможет победить того стрелка. Цок-цок-цок. Снова выдвинулся отряд всадников Аякса на земляных тиграх и ринулся к кавалерии Зенита, что находилось в тылу лагеря. Ха, ха на этот раз не возникнет никаких проблем. С людьми зенита покончено. Схватить живьём этого чёртова лучника. Сдерём с него живого кожу». офицера Якса на холме опять воодушевились. Сила Надука намного превышала силу убитого стрелой Зака. Он являлся настоящим одарённым командиром. На, этом, э, «На этот раз обязательно получится снова словить живьем этого жалкого лучника зенита». Действительно, только видно было, как вдалеке дуг во главе кавалерии бесстрашно двигался навстречу врагу. Его сабля непрерывно убивала, и во многих, и мгновение ока он, полагаясь на свою дерзкую мощь, расколол три стрелы лучника зенита. Между ними стремительно сокращалась дистанция. Ха-ха, когда они схватятся в ближнем бою, тому лучнику наступит конец. Э? В чём дело? К как это возможно? Генерал Надук умер? Только что испытывавшие воодушевление офицера Якса на холме, теперь внезапно столбенели. Они просто не смели верить своим глазам. Сцена, что произошла вдали, снова безжалостно разговоромила их заносчивость. Изначально считалось, что в сражении стрелок окажется в безвыходном положении... Кто знал, что в тот момент, когда обе стороны схватятся вместе, в ладонях лучника замелькает свет и неизвестно откуда появятся два огромных топора, от одного размаха которых лучший мастер в передовом легионе Аякса Надук будет разрублен пополам, словно пшеница под серпом крестьянина, его голова взлетевшая вверх, и он не окажет никакого сопротивления». После увиденной картины даже уголки рта высокомерного силуэта невольно задёргались. После произнесённых два раза слов «ты атакуешь, я спокоен», два генерала отыскали себе погибель. А сократить двух доверенных генералов кавалерии, кавалерии «Зенита» уже можно считать э, подбилом э, задней крылья многочисленной армии, имеется в виду кавалерии «Аекса». В тылу царил сплошной хаос. Глава 380. Мне нужно спасти его. Мчавшийся впереди на необычного вида черном огромном звере-всадник из зенита мог прямо-таки все. Ничто не могло остановить человека, вооруженного двумя топорами. Под ударами топоров полегли все воины Аякса. Никто в радиусе четырех метров не смел к нему приблизиться. Ничто в военном лагере не могло остановить натиск противника, и в этом хаосе приказ его величества императора Зенита Ясина: "Передовые отряды легиона Волчих Зубов прибыли. Вниманием защитникам города Двух Флагов приготовиться открыть ворота и пропустить войска". Раздавшийся крик был подобен грому среди ясного неба. Он прогремел на всем поле битвы. Ваше Величество, нам стоит прекратить атаку. Лучше собрать войска, окружить шесть тысяч солдат Зенита и измотать их. Видя, как шесть тысяч стадников противника оказались в безлюдной местности, оказавшись на пути к смерти, кто-то из советников высказал свое предположение, вздохнув холодный воздух. Находившийся вдалеке тяжело раненый, но по-прежнему державший спину прямо Рибери, услышал этот совет, забеспокоился. Спасители Зенита были очень храбры, но их было мало. Если Аякс разозлится и отправит 60 тысяч солдат, чтобы их уничтожить, то будет то будь мастера еще храбрее, все равно они погибнут из-за численного перевеса противника. Воцарилось молчание, и после... «Отставить приказ. Перекратить осаду. Пусть они войдут в город. Гордоливая тень, наконец, покачала головой. Солдаты Зенита очень храбры, но Аяксу дороги жизни его смельчаков. Нельзя их губить понапрасну. Ха-ха, это лишь мёртвый город. Пусть они войдут. Внутри города не так безопасным, как за его стенами» теряется мобильность им внезапность ха ха эти всадники очень хороши но назад им уже не выйти вслед за этим незамедлительно протурбил рог Ос осаждавшие город войска яксан начали очень медленно в строго определенном порядке вступать уже рыам рвавшиеся взобравшиеся на стены солдаты принялись спускаться по лестницам или веревкам Несколько сотен только что, взлетевших в небо для магической атаки колдунов, из лагеря тоже вернулись на землю. Сорокатысячные войска Аякса, только что осаждавшие город, стало медленно, в соответствии с приказом, отходить на расстояние километра от городских стен. Только что находившиеся на краю гибели города двух флагов, на время получил безопасность. После намеренного отступления войска Аякса, передовые отряды всадников 6000-го легиона Волчьих Зубов под руководством мастеров высочайшего уровня, находившихся впереди, легко пробили кровавую брешь. Затем они молниеносно пересекли задний фланг. По середину передний край 60-тысячной армии Аякса и пронеслись по трёхкилометровому лагерю, топча кровь и плоть людей Аякса. Очень быстро они оказались под воротами города. В результате этого нападения, когда противник насквозь пересёк 60-тысячный -тысяч, 60 лагерь менее чем за 10 минут, было убито более тысячи человек. Всадники «Зенита» же потеряли не более 20 человек. «Волчьи зубы, защищайтесь!» — раздался звонкий, звук горна. Всадники эффективно развернулись и приняли оборонительную позицию. Они бдительно следили за войском Аякса в километре от них. В это же время ворота города Двухлагов медленно со скрипом начали открываться. Наблюдавшие за этим гордливым, тень вдалеке тихонько вздохнула. «Этот лучник из зенита настоящий храбрец. Было бы неплохо переманить его под свои знамена». находившийся рядом военачальники, склонив головы, молчали. Они знали безумные пристрастия его величества принца к талантам. «И не мечтай!» Фрэнк Риберри увидел, как поднятые отряды подкрепления с легкостью пересекли лагерь Аякса, наконец, глубоко вздохнул с облегчением, повернул голову и услышал слова вражеского главнокомандующего. Он не мог сдержать громкий смех, в котором сквозило самодовольство и ирония. виде как этот холодный, величественный, гордый принц, наконец, признал поражение, Риберри наслаждался самым прекрасным зрелищем в своей жизни — Гордоливая тень повернула голову, её глаза сверкнули и уставились на Рибери. В этот момент ему было достаточно слегка пошевелить пальцем, чтобы превратить Рибери в кровавую лужу. Но он всего лишь беспечно рассмеялся. «И что тут смешного? Ты всего лишь жалкий побеждённый. Даже твоя жизнь сейчас в моих руках. Я знаю тысячи способов, как сделать твоё существование хуже смерти». «Смотри, товарищи, уже бросили тебя. Они вошли в город. И протянут ещё несколько дней. А ты стоишь... Стоит мне лишь подумать, умрёшь сразу же. Умереть на поле боя — это почёт для воина Империи. Чего тут бояться?» Риберий ни капли не испугался. «Ха-ха, хорошо, ты действительно железный солдат, но кто знает, выйдет ли кто-нибудь из города спасти тебя, если я повешу тебя живьем загорать на городских воротах». Слегка косящие глаза величественной тени излучали страшный свет. Риберри изменился в лице. Противник хотел сделать из него наживку, чтобы заманить его братьев на верную смерть. «Ваше личство, смотрите быстрее!» — воскликнул в этот момент один из командов, командиров Аякса и указал вдаль. рибери бессознательно повернул голову, чтобы посмотреть, и вдруг изменился в лице. Всадник вдалеке, подобно выпущенный из лука стреле, летел в сторону холман «Это был тот самый непобедимый лучник». Как будто в ответ на недавний вопрос гордоливой тени, этот всадник бесстрашно мчался вперёд, чтобы атаковать шестидесятитысячное войско железных всадников Аякса. Все понимали, что собирается делать стрелок. Он пришёл кого-то спасти, и спасти он должен был военачальника Фрэнка Рибери. Один человек должен спасти кого-то из рук шестидесятитысячного отборных войсков солдат? Он сумасшедший. Риберри заволновался. Он хотел крикнуть этому императорскому мастеру, чтобы он не приезжал и не рисковал жизнью ради него». Риберри прекрасно знал реальную силу этого гордого надменного военачальника Якса. но Только что противник разбил его с одного удара. Наверное, он намного превзошёл шестой и седьмой звёздный уровень. Кроме того, вместе с ним было несколько сот обладающих недюжинной силой командиров и несколько десятков тысяч хорошо обученных отборных железных всадников. Это означало верную смерть. Не было никакого шанса на успех. Позволить Империи потерять такого мастера по своей вине означало, что для Рибери позор равносильный ста смертям. Но страшная рана не позволяла Рибери громко кричать. Он лишь сплюнул кровь. Он был одновременно и потрясен, и обеспокоен, и разгневан. Он едва держался и даже стоял с трудом. Вжик-вжик-вжик. «Вас по-прежнему неторопливо летели стрелы, не встречая никаких препятствий. Все, что попадалось им на пути, полностью распадалось в пыль. Щиты под огромные крики военачальников, находящихся на переднем крае, крае 10 с лишним огромных щитов, благодаря солдатам Аякса, начали медленно двигаться и в конце концов закрыли путь стрелку». Как только он замедлит ход, можно было применить тактику масс и окружить его. Вжик. Ответом на перемены в строе людей Аякса были, как и раньше, стрелы. Страшные стрелы. Бабах. Раздался ужасный грохот, и сделанный из лучшей стали огромный трехметровый щит, стоявший в самом середине, лопнул от выстрела. Это было страшное зрелище. Осколки металла разлетались, как опилки, разорванные внутренности, пря... прятавшихся за щитом воинов Аякса под страдальческие стоны, упали в стороне. Пришпоренный стрелком огромный черный зверь, как черная молния, рванул нам защищенный щитами передний флаг противника. «Безумный смельчак! Посмотрим, сколько он продержится!» Стоявший на горе горделивая надменный тень холодно произнесла «Приказ отрядом пере... переднего края! Окружите этого мастера из зенита!» Зазвучал Горн. В строю Аякса произошли огромные изменения. Два фланга начали медленно приближаться к центральной колонне. Полностью экипированные воины, как и капли воды, истекались к подножию холма. Испускающие волны волшебной энергии, маги, воспользовавшись искусством левитации, воспарили в небо. Там начали свое движение многочисленные магические элементы. «Стреляй!» Под громкие крики командиров раздался звук, поспешно натягиваемый тетивой лука, но вслед за этим тёмная туча стрел, подобно саранче, вылетела из большого лагеря в сторону, находившегося вдалеке всадника. Это были драгоценные стрелы, способные пробивать броню. Их выпустили из превосходного оружия, поэтому удар обладал необычайной силой. При выстреле с расстояния 100 метров они могли пробить стальную броню толщиной в полсантиметра и даже защитные энергию воинс... воинственности второго звездного уровня и ниже. Это было прекрасное орудие против от отборных войск и тяжеловооруженных всадников. Также оно разбило всех без разбора мастеров, обладавших достаточной силой. Не было ничего страшнее этого дождя и стрел. Многие командиры Аякса с уверенностью полагали, что после такой атаки этот страшный стрелок из зенита, если не умрёт, то обязательно будет ранен. Но, дзынь-дзынь-дзынь, быстро продвигающийся вперёд лучник зенита, оказалось и не замедлил этих подобных кровососущим насекомым стрел. Только лук исчез из его рук. Энергия. Хм, энергия тоже изменилась, и эти ничтожные изменения переломили ход всей ситуации. Страшное пробивающее броню острие, выпущенные из мощного лука, зависло в воздухе на расстоянии метра от него и не могло продвигаться дальше. Скорость движения стрелка ничуть не уменьшилась. Он продвигался со скоростью урагана. За ним поднималось облако пыли. Засателавшее небо, стрелы задерживались лишь ненадолго, потом их сдувало этим страшным ветром, и они взлетели в небо, как пучки соломы, а затем с слязгом падали на землю, как отбросы. В мгновение ока всадник ворвался в передний край войска Аякса. Очень быстро, слишком быстро. На переднем краю было много еще незадействованных отрядов, но противник уже прорвался. Воины бесстрашно подкатились к нему подобно волне, намереваясь окружить, но огромную разницу в силе часто невозможно компенсировать численным перевесом и боевым духом. Нападавшие солдаты с еще большей скоростью отлетели назад. Стоявший на огромном черном звере стрелок лишь сделал несколько неторопливых движений, и все идущие на приступ воины превратились в кровавый туман. Чёрный зверь нисколько не замедлился, не мчался, как ветер, заставляя разлетаться воинов по обеим сторонам от него. Со... С тоннами они поднимались вверх, образуя вихрь. Меньше чем за пять секунд садник с лёгкостью преодолел передний край противника. Глава 381. Вперёд, вперёд, вперёд! Лицо, стоящее на холме города и надменной тени, понемногу мрачнело. Изначально он хотел впустить это шестидесятитысячное вспомогательное войско в город, чтобы они потеряли свой напор. Всадники были не в обороне города. Потеряв мобильность, они напоминали птицу в клетке, выброшенного из моря застрявшего в болоте тигра. Там их можно было постепенно уничтожить полностью. Но если сейчас не удастся остановить бешеную энергию всадника Зенита, то боевой дух войска Аякса значительно упадёт. «Майя, действуйте!» Гордоливая тень немного помолчала и, приняв решение, тихо отдала новый приказ. В лагере вновь бурлили недавно исчезнувшие магические элементы. Несколько десятков обладающих весомой силой магов в сопровождении воинов начали читать заклинания и аккуратно расчертили землю, готовясь провести волшебный обряд. Армейские маги отличались от большинства шаманов Академии. Они были более дисциплинированными, уделяли больше внимания взаимодействию, обладали богатым боевым опытом. Время их вступления в бой было выбрано как нельзя кстати. Гнев богини земли. Когда всадник стрелой только-только прорвался в передний край, он ещё не добрался до середины. Армейские маги Аякса, выбрав удобный момент, решительно пустили в ход своё искусство. В этой пустой зоне не было воинов Аякса, поэтому можно было не бояться причинить вред своим. Магические элементы начали ужасным образом действовать. Но следующий миг, вытоптанная десятками тысяч человек дом необычайной твёрдости вдруг стало страшным образом меняться. Земля где-то она начала колебаться, как рябь на воде, где-то она зашевелилась, как и болотная топь. Вместе с этим там, где бежал язынский чёрный зверь, из песка появились бешено вращающиеся как свёрлы шипы, которые были направлены прямо в живот зверя. Раздался яростный рык огромного чёрного зверя. Все чуть не попадали на землю от страха. Это был определённо собачий рык, но как могла собака быть такой большой? То, что произошло потом, заставило летавших в страхе, лежавших в страхе на земле, людей тереть глаза и вновь падать вниз. Потому что чёрный... Потому что огромный черный зверь прыгал с ловкостью, которая никак не вязалась с его массивным телом. Он напоминал то появившееся, то исчезавшее легко черное облачко. Каждый раз на краю опасности ему удавалось увернуться от болот, воли и шипов. Ему удалось даже перескакивать моментально появляющиеся на его пути огромные 10-метровые стены. Гнев богини Земли был знаменитым предельным видом магического искусства системы Земли. Для него требовалась одновременная работа нескольких магов. Эта техника позволяла в радиусе до 1000 метров внезапно создавать до 20 видов препятствий на Земле, таких как зыбучие пески, болота, ловушки, стены, шипы, песчаные бури, провалы. Все для всадников это было настоящим кошмаром. Естественно, для проведения таких магических действий нужно было выполнять очень серьёзные требования. Сначала требовалось сделать на земле некую магическую разметку, поэтому пускать в дело эту магию можно было лишь в заранее определённых районах. Именно поэтому люди Аякса не применяли эту магию, когда 60-тысячное войско Зенита атаковало лагерь. Их маршрут не попадал в размеченную область Гнева Богини Земли. Теперь же командующему яксам пришлось задействовать эту технику, чтобы задержать безумного всадника Зенита на огромном звере. Кто знал, что всадник на огромном звере, этот приём... Хм, нет, вернее сказать, этот огромный зверь в образе чёрного пса с лёгкостью справится с этим приёмом. При виде того, как это гигантское существо с несвойственной такому объекту лёгкостью двигается, прыгает и преодолевает эти магические препятствия, Держится так, как будто за спиной у него выросли невидимые гигантские крылья, задыхающиеся от усталости после магических обрядов. Несколько десятков волшебников чуть не упали в обморок с пеной у рта. Это потрясение для них было слишком сильным Такая диверсия произошла впервые. Средняя мандала, способная уничтожить десятки тысяч всадников, не смогла справиться с собакой... Приказывая передовым отрядом окружать сзади, средним отрядом окружать сам штыками, надменная тень на холме становилась всё мрачнее, она медленно и чётко отдавала приказы. Опять прозвучал горн. После того, как садник пересёк пустынный ост-участок, он столкнулся с нахлынувшими, подобно волне, отрядом отборных войск Аякса, вооружённых длинными копьями. Четыре воина одновременно подняли гигантские, длиной около трёх метров, железные копья под углом 45 градусов. Острые штыки втыкали в землю. Издалека они напоминали стальной лес. На солнце с них шёл холодный пугающий свет. Гигантские копья тоже были одним из видов смертельного оружия против всадников. Даже мастера 4 пятого го звёздного уровня, попав в их строй, могли погибнуть. Но всадник «Зенита» на огромном звере очевидно не относился к числу погибших. На расстоянии 20 с лишним метров он начал действовать кулаками. Было видно, как в небе появился прозрачный стеклянный кулак. подобным комете, он ворвался в строй копий. Тут же случилась кровавая бойня. Движение усадника на огромном звере по-прежнему ничего не препятствовало. Он кулаками пробивал дорогу вперед. Столкнувшись с этими стеклянными кулаками, закованные в броню воины Аякса делались хрупкими, как хлебные крошки. Кровь окрасила землю красным, на ней выселась горы костей. Всадник двигался вперед по трупам врагам и ничто не могло удержать его кулаки». Стоящие на холме командира Аякса были поражены увиденным, что за сила в конце концов могла рассеять Десятитысячные войска, не могли этот, оседлавший черного зверя мужчина, оказаться силачом лунного уровня? Гордая тень ясно ощущала, как боевой дух его войска падает со страшной скоростью. Это было то, чего он боялся. Даже если этот садник Зенита уничтожит какое-то количество воинов из его войска, 60-тысячная армия не понесёт существенных потерь. Война всё-таки ведётся не в одиночку. Даже если враг обладает ещё большей мощью, количество смертельных ударов ограничено. Но это зрелище слишком сильно влияет на боевой дух. Особенно для простых солдат. Для них это было настоящее душевное потрясение. «Дайте мне лук!» Услышав эти слова, ста... страж сразу же передал наполняющий, раз напоминающий раскрывшего крылья орла необычной формы лук. Корпус лука в середине был темно-серый по краям белоснежный. На спине лука помещалась величественная голова орла. Тетива лука представляла собой бледную темно-красную световую нить. Неизвестно из чего был сделан лук. Ведя он, излучал огненную энергию. Величественная тень сжала лук. Вся его поза изменилась. Если до этого он напоминал спрятанный в ножны меч, то теперь он принял угрожающий вид готовой к бою оружия. Пальцы слегка натянули тёмно-красную тетиву, мелькнула алая стрела. Находившийся неподалёку, Рибери ясно видел, как из огненной воинственности образовалась настоящая стрела. Она обладала усиленным действием Лука. Только реальная сила главнокомандующего Аякса уже приблизилась к легендарному, восьмому звёздному уровню. Неужели нужно атаковать такого сильного противника? Берегись! Рибери в крайнем волнении задействовал воинственность. Раны на его теле раскрылись. Из них потекала кровь. Он громко крикнул, чтобы предупредить садника на огромном звере, находившегося вдалеке. Вжиг! Не успел он договорить, как полетели стрелы. Стрелы летели с невообразимой скоростью, они будто телепортировались. В небе они стреляли горящими следами, которые сливались в тонкую красную нить. В мгновение ока стрела оказались перед глазами всадника из зенита. В спешке всадник успел лишь уклониться. Брызнула кровь. Красная пламенная стрина пронзила левое плечо всадника и застряла глубоко внутри. Только к этому времени пронзительный свист про пронзающий небо стрелы донесся до ушей всех присутствующих. Он был подобен грохоту обрушившегося горы, извержению вулкана». Солдаты, находившиеся ближе всех к пролетающим стрелам, были оглушены. До того, как кровь пошла из ушей, они упали замертво. В лагере тут же раздались все трудно сдерживающие радостные крики. «Этот неубиваемый монстр наконец-то был ранен? Оказывается, его тоже можно ранить?» Из плеча всадника потекла кровь. Вокруг раны то появлялся, то исчезал зеленый дым. «Были смутно видны кости. Очевидно, ранение было тяжёло. Он ранен. Вперёд, убить его! Ха-ха, отрубите ему череп, вот это подвиг! Он скоро умрёт. добить его!» Воины вокруг будто сошли с ума. Они хлынули волной. В один момент к ним как будто вернулась храбрость. В голове каждого вертелось по словице о мухах, объедающих мёртвого дракона. Они были всем э, веселым, как будто им вспрыгнула, впрыснула кровь петуха. «Если удастся убить этого всадника Зенита, то их подвигов хватит на всю жизнь». Некоторые командиры тоже не вытерпели, их охватило пламя воинственности, они рванули в атаку. Риберри был и разгневан, и обеспокоен одновременно, но он не мог удержать вздох, его охватила безнадёжность, так как он так легко попал в руки врага и поверг опасности такого мастера империи. Эту вину нельзя было загладить из сотни смертей, что позволило его в и заставляло винить себя. В это же время произошло то, чего не ждал Рибери. Ха-ха, вы меня сильно разочаровали. Воины Аякса прославились за счёт подлой диверсии позорного численного преимущества. Вслед за звонким, долгим смехом, от раненого усадника поднялась волна энергии. В радиусе 20 метров от врага, не успев спрятаться от взрыва, превратились в кровавый туман. Все эти, излучавшие пламя воинственности мастера звёздного уровня... Ударами всадника были запущены в небо, как воздушные шары, оттуда ним пролились кровавым дождем. Смех прекратился, мелькнула тень.